Макс Гудвин. Чужая тень. Книга 4. Раннее в книге. Ветеран недавно закончившейся войны Райс возвращается в свой родной город лишь для того, чтобы не найти себя в мирной жизни. Из-за гипертрофированного чувства справедливости он ввязывается в неравный поединок с бандитирующими элементами. В ходе драки теряет сознание и контроль над собой, и в него вселяется могучее существо, по уже оказавшееся давно покинувшим этот мир великим императором древности, Зэрром Илькааром. Император Зэр, сбежавший из загробного мира, открывает герою страшную правду. Всё, что пехотинец знал и во что верил, ложь. Тёмный мир Место, где выживает Райс, давно оккупировано Светлым миром, правительство которого умышленно поддерживает в своей колонии бесперспективное Средневековье. Помогают же в этом всем им маги-надзиратели, церковь ложного бога Триединого и сговор самозванных королей. Темный мир пронизан энергией яйцы, чтобы извлечь которую и применить, нужно проходить испытания в особых местах силы, сферах жизни. Сферы дарят культиваторам артефакты. Их можно прокачивать, а можно отбирать у других культиваторов в поединке. Но существует правило. Драться можно лишь с адептом такой же силовой лиги, как и у тебя. Нарушивший законы сфер обрекает себя на кару от лап зверя высшей лиги. Культиваторы чувствуют друг друга и слышат сигнал к началу боя, называемый гонгом культиватора. Путь Райса начинается с бегства, ведь за всеми, кто обладает правдой, обязательно приходят. Спасённая в драке девочка Фелиция впускает в свой разум сознание одного из свитой императора, придворного шута Блика. Захватив с собой любимую девушку Лару, герой отправляется по пути развития воинского таланта. Лазингар, город на юге, принимает их негостеприимно. Райсу приходится драться на кулаках на арене за деньги и документы и тренировать лидера молодёжной группировки Эйвина. А гильдия лекарей не принимает в свои ряды Лару, заказывая ту клану убийц. Райс снова берёт в руки оружие. В ходе межклановой войны он нарушает законы сфер и за ним отправляется зверь высшей лиги. Чудом, и с помощью союзников, он избегает смерти, но его возлюбленная Лара оказывается смертельно отравлена. Выхода нет. Герой погружает мёртвое тело девушки в сферу жизни, в надежде, что когда-нибудь он вытащит её сознание из зала в стенаний. Аналог местного ада, куда отправляются тени душы живших в тёмном мире. Переполох в городе замечает церковь Треединова, а в Райсе узнают опасного колдуна, которого срочно нужно насильно перепрятать, желательно под землю. Схватив ученика Эйвина и не добившись от него правды, инквизиция убивает его, пытая на дыбе. В поисках орудия мести и ещё большей силы Райс отправляется в охраняемую тёмную сферу, где встречается с древним некромантом Гнилоухом. Приняв в помощь отумершего давным-давно Психа, герой обрекает город на заражение. И Вуд, вот, пылающий жизнью Лазингар, превращается в столицу спящего колдуна с армией зомби. В это же самое время зашедший в город на лозе ящер, действующий геомаг, надзиратель за государством Перекат, ищет мятежного культиватора Райса, а сталкивается со злобной нежитью и еле спасает свою жизнь. Разгневанный король Переката Джастиро выдвигается с войском к некрогороду, но не переживает встречу с разжалованным магом-надзирателем, оставляя после себя поле, усеянное трупами. Я ещё же заколдовал место боя, поставив на охрану могущественного голема, чтобы никто не смог разорить поле боя. Шут императора Блик решает пойти по стопам магии и тайно культивирует себя до огненного мага. Однако похождения в тёмной сфере не проходят и для него ударом. В тело, где уже живёт девочка Фелиция, и сам Блик вселяется беглый лич гнилоуха Ларии. В ходе войны за Лазингар некромант был повержен, а его преемник Огромный слизень-ползун Лимба уводит всю мертвичину в горы Улавина, на север переката. Райс же продолжает ходить по стране в поисках сфер, где он мог бы культивировать до легендарной лиги, чтобы взять заветный артефакт — меч Серафима — и прекратить страдания своего мира. Северный город Ахвар-Рок встречает его, ощетинившись стенами и рвами. В Перекате вспыхивает междоусобная война, а узнав о смерти короля Джастира, с севера, востока и запада вторгаются соседи. Знать Ахворока даёт герою задание победить злубную хищную сферу, которая жрёт людей и требует дань с города жизнями самых талантливых культиваторов. Хищная сфера, не в силах уничтожить Райса, заключает с ним хорошую сделку, по которой тот не может век посещать город Ахворок. а взамен она отдаёт ему в три раза больше, чем обещали ему люди. Герой соглашается и собирается покинуть город, ведь сделка есть сделка, однако несчастье постигает и Ахворог. Город тонет в крови благодаря ошибке некроманта Ларри, и Райс уводит зомби за собой, чтобы спасти хотя бы остатки выживших людей. Идущие по его следу паладины светлого мира воскрешают поверженного героем врага. убийцу культиваторов мышь, чтобы та отправилась за Райзом и завершила своё дело. Герои узнают, что с севера к его родному городу Тристу подступает враг с армией, возглавляемой магом-надзирателем за королевством Холланд, волшебницей огня Куропаткой. Направив мёртвых на живых, Райс Блик, Лари Филиция и патриот Переката Ящер выступают против огневички. В тяжёлом бою одерживается победа, но теряется контроль за мертвечиной, которая тут же устремляется в лежащий по близости трест. Райс бросается на перерез. Теперь, когда он владеет и воинским искусством, и особой магией света, он представляет для кого угодно серьёзную угрозу. Светлый мир заметил его, ведь в нём течёт кровь давно свергнутой царской династии, и по законному наследованию он может оспаривать амбиции владения и светлым, и тёмным миром. Он зл и жесток. В его тени больше ничего не осталось от мягкого ополченца, а желание мести недобитым врагам переплетается с жаждой вытащить Лару и ученика Эйвина из залов стенаний. Глава 1. Не жив, не мёртв. Текст из дневника Гнилоуха проносился в моей памяти, а сам я думал: Правильно ли поступаю, идя непосредственно на прямую к тресту? Некромантия это вам никакая там математика. Мало того, что некронаука точнейшая, но и опаснейшая. Светломирцы начали бить моих лечей по всему материку, в надежде, что мёртвые культиваторы, как и обычные нежить, будут терять координацию и командование. Так-то оно, конечно, так, но если вовремя не убить мёртвого культиватора, то он начинает стремительно умнеть. А если андеды-культиваторов больше чем двое, то они словно в стае выбирают себе своего лидера. Он и становится не просто лечом, а лечом-культиватором, полуразумной тварью, рабом своих прежизненных пороков. И всё бы ничего, но словно в звериной стае другие зомби-культиваторы берут с него пример. Кроме того, у мёртвых проявляются способности иных разупокоенных. так отдельные культиваторы могут заражать и вести за собой ими убитых людей, словно зомби-бегунов. Видели ли светломирцы зомби-партизан, а разбойников-мертвяков раньше? Как говорится, сюрприз. Настало время чудес и удивлений. Тактической ошибки не было. Я должен был оказаться у города раньше, чем мертвецы-культиваторы, если, конечно, они позарились на ближайшие деревни. А если нет, то я снова опоздаю. К своей цели я добрался лишь к вечеру. Город, раскинувшийся у подножья Трестского пика, оказался огорожен наспех собранным забором из вкопанных в землю заострённых брёвен, перетянутых сверху верёвками. Тут бы пригодился ещё и ров. И его даже начали копать, о чём Красноречье свидетельствовало глубокое, но вовсе не длинное яма, вырытая сразу у двухстворчатых ворот, над которыми возвышались пара бревенчатых башен с острыми крышами. Снег застал трест его защитников неожиданно, и потому припорошённый белым пушком недоров не был закончен, как и мост через него. Зато был забор и ворота, которых не стояло в момент моего недавнего исхода из родного города. За ограждением виднелись жилые огни, а сам укреплённый периметр казался какой-то нелепицей. Однако деревянная ограда, конечно же, лучше, чем ничего. Я был грязн, мокр от бега, космат и бородат. Кираса, подогнанная под меня, носила следы попадания ядра в грудину. На левом плече висел прямоугольный чёрный щит, а в правой руке копьё. Внезапно посетившая меня мысль говорила, что будь я на месте городской стражи, то непременно не пустил бы себя внутрь. Но Фелиция, сидевшая у меня на плечах, уже дружелюбно махавшая паре стражников на скромной сторожевой деревянной башенке, превращала меня из работника меча и топора в отца, спасающего свою дочь от неведомой напасти. Хотя напасть в тресте уже ведали. Именно потому и возвели на скорую руку забор, незаконченный ров и ворота над ним. «Эй, на вышке!» — громко позвал я. Город закрыт, приходи утром, тут же прокричали мне в ответ. Смотри, какая дилемма. У этих двоих купья, ще ты и кулокол. Кулокол поднимает тревогу и разнесётся по округу другими колоколами, поднимая на защиту города всех, кто должен держать оружие. Ты опередил мёртвых, но и забор этот их явно не удержит. К слову, как они поможет тебе против восставших культиваторов? Получается, горожане и готовы к нападению, и не готовы одновременно, глубокомысленно проговорил в моей голове Зэр. Это значит, что город и жив, и мёртв одновременно, усмехнулся Блик. Как это? удивился я, отвлекаясь от стражников, старающихся не смотреть в мою сторону. Они погибнут, когда до них доберутся, и по сути, уже трупы. Но говорят, значит, ещё живы, задушевно пояснил Блик. Тебе там что, некромант шутки подсказывает?" нахмуренно укорил Шута Зер. "Я молчу, но блик прав. И вы, Зер, правы. В город нас не пустят. Документов у нас на другие имена нет. Кроме того, улицу Райса все уже выучили как опасного колдуна и некроманта. Попробуем поговорить с главой, не избежим драки. Тем самым нанесём городу первые потери. Рассудил Никромант, перехватив управление телом девочки. "Вы послушать, так и бежали мы сюда зря?" спросил я у своих спутников. "Ты сам это сказал", выдохнул Зэр. "Думай теперь, что будешь делать? Я мёртв давно, мне бы и мухи за шиворот не залетят. А вот ты, да и шут мой, замёрзнешь до утра. Может случится ещё так, что мертвечина как раз под утро и покажется", помурчилась Фелиция. Застанет нас греющихся у костра и сонных. Эй, на стене! Позови сержанта, или кто там над тобой главный, у меня к нему дело, прокричал я стражникам, которые за всё время не повернулись ко мне лицом, продолжая греться у горелки. Утром приходи, кто бы ты ни был, иначе болтомер балетным угощу, ответили мне. Вот так-так, покачал головой Блик. Как быстро всё меняется. Ещё вчера тут оружие нельзя было носить, а сегодня у них уже арбалеты и копейщики к устьины относятся как к обыденности. Это очень странно, поддержала шута Филиция. Значит, вы будете на посту стоять и о лампу греться, а я мёрзнуть тут? Вы что ж своего пехотинца не узнаёте? Я за Перекат воевал и ранен был ещё при короле Джастиро, попытался устыдить я стражу, воззвав к землячеству. Откуда мы знаем? Может, ты шпион с Холанда? Ге, у тебя все документы есть и даже в порядке. А сам-то, пока город спит, диверсию какую учинишь? А утром шпионы не ходят, да? удивился я. А утром другая смена будет. С ними и поговоришь. хохотнув ответили мне с вышки. Тут недалеко, вниз по дороге, Шапкино село стоит. Иди туда, там и накормят, и обогреют. А к воротам днём подходи. У нас приказ не пущать никого в темноте. ответил мне второй страж. Тот, на которого мой крючок про «воевал за перекат», всё-таки подействовал. «Шапки на село, говорите?» Себе под нос пробубнил я. «Но уж нет, не дам я городу спать, пока зомби под боком ходят». В голове родился план, так не засыпайся же ты никому. «Открывай, собака! Это, говорю тебе, я, великий некромант Райс-Бабуин-Тулли-Зинал-Кровавый!» прокричал я и мысленно обратился к своему артефактному щиту. Реакция была ровно такая, какая нужна. Один из стражников схватился за верёвку колокола и принялся яростно его колотить, что было сил. А другой юркнул вниз и, поднявшись из-за ограждения, направил на меня арбалет. "Зачем?" удивилась Фелиция. "Они же весь город на уши поставят и будут готовы к нашествию зомби". Одобрительник внул зр. Никогда ты не войдёшь в наш город, проклятый колдун, завопили со стены, и по моему щиту ударил первый арбалетный болт. Я не сплю, и вы не спите, прорычал я, развернувшись, и не спеша зашагал вниз. В одном стражнике были правы. Никогда я больше не войду в трест, ведь райса, который искал себе работу в шахтах и складах этого маленького рабочего городка, больше не осталось. Он погиб под рук жадных селян, как опасный колдун. Он умер в октагоне Лазингарда, пропустив удар культиватора. Он не перенёс яда наёмных убийц, посланных гильдией лекарей. Его догнал серебряный зверь. Он сгинул в подземелье Хахварока. Балты свистели мимо, бились висящие на спине щит и непременно отскакивали, встречаясь с серебряным артефактом воина. Там сзади звенели колокола, гудели трубы. Поднималась из неспокойного сна, переведённая на казарменное положение пехота. Теперь трест был предупреждён, а моё сердце было спокойно. Оставалось лишь убрать опасность, грозящую им, и отправиться дальше. Можно было бы просто проделать светом дыру в стене и пройти в город тайно. Но шут с ними. Если даже ворота отворять не хотят, пусть живут, как живут. Ты сделал всё, что мог. пробасил Зэр. Возможно, ты и прав, что все города переката не спасти, и люди зачастую редкие уродды, но и на этом, но я запнулся. В моей искре не было больше никаких но. Все мои близкие мертвы и живут в сфере в мёртвом Лизенгарде, а всё остальное оказалось не таким уж и важным. Возможно, даже новое правление Холланда на этих землях было бы, кстати, раз уж жастира не удостожился выжить. Самым главным для меня теперь была моя культивация, которая могла дать ключи ко всем замкам, ответы к любым вопросам. Зря я сюда спешил. Нужно было догонять мёртвых культиваторов или совсем их не трогать? Вдруг они даже не намеревались бежать в трест. Поделился я своими мыслями вслух. Холодный воздух сковывал мои ноздри, возвращаясь обратно парам, проделав круг дыхания внутри. «Ц» ушло на выдохе, рождая заклинание маяка, которое я закрепил над собой. «Да, мертвецы могли меня ещё не видеть, но, увидев, обязательно набросятся. Тем самым я спасу ненавидящий меня город». «Если хочешь убить третий свой городок, просто прожги светом дыру в стене и пройди в его центр», усмехнулся Зер, вновь говоря про возможности моей светомагии. Лёгкой трусцой я бежал вниз по дороге к первому ближайшему поселению. Темнота стремительно наступала на окружающий меня мир, контрастируя с естественно белым покрывалом снега под ногами, пушистым и скрывающим дорогу, но я и так знал путь. До населённого пункта оставалось совсем немного. Я перешёл на шаг, всматриваясь вдаль. Чёрные движущиеся полоски на белом, они стремились мне навстречу, безоружные. О, бодранные, окровавленные, и их было слишком много. Много больше, чем горстка культиваторов мертвецов, оставшаяся после разгрома голландского войска. "Слязай", сказал я Блику. "Можешь сражаться, а можешь бежать". "Я могу их утихомирить", отозвался Лари. "Не можешь". Сурья под дневником гнило ухом, и пробудилось совсем неконтролируемое зло. Они сожрали те деревни, что мы не защитили. и привели заражённых сюда. «Ну тогда я буду их жечь с высоты!» воодушевлённо сказал Блик. Кивком я дал добро на участие в его безумии и шагнул навстречу бегущей Орде. Щит и древко копья нагрелись, согревая одубевшие от холода кисти рук. Аура света освещала меня так, что снег вокруг блестел золотом, а надо мной вдруг запылал огненный шар, припекая макушку головы. Блик был готов к бою в своём новом воздушном заклинании. Оставалось надеяться, что у него хватит ци, чтобы существенно помочь мне с андэдами, и хватит мудрости, чтобы отступить, если удача в бою повернётся к нам задом.